Глава двадцать пятая. Василиса. Василий поднял руку. «Хао-маха!» У старика-азиата от удивления лицо вытянулось почти до европейских стандартов. Босс тут же исправился. «Михао-мао-тай!» У того бутылка со спиртным, видимо, с этим же названием выпала, а глазки вытращились так, что мужик стал похож на милого панду и побелел так же кнул в мою, то есть босса, грудь пальцем и просипел на чисто русском. «Снегурочка?» «Ага», — нехорошо улыбнулся Вася и в мгновение ока скрутил толстяка так, что тот лишь по полу хлопал ладонью, доверещал. Босс посмотрел на меня и самодовольно добавил. «Гурочкой в своё время работал лет пять, гурчиком, гуровал вольников после армии, то есть тренировал». «Я поняла», — умильно улыбнулась я, любуясь красавцам то есть боевой красавицей на коне. Ой, на толстяке. — Очень круто. Ты мой герой. Но, может, отпустишь колобка? Дядя Мороз говорил, тот низенький. Покосилась на пищащего мужчину и торопливо добавила. — И чернявый, и зовут Мих-Мах. — Махмаил, — пискнул толстяк. Он в подсобке, духов вызывает. — Ну так мы уже идём, — ухмыльнулся Василий. В подсобке было темно. На увешанных всяким барахлом стенах танцуют отблески свечей. В нарисованном на полу кругу по-турецки сидит чернявенький мужичок. Да мантры низким голосом забывает. Василий крикнул. «Концерт окончен. Духом расходиться по домам. Время позднее. Боиньки пора. А тебя, чернокнижник долбанутый, я попрошу остаться». Мужик взвизгнул тоненько, да бросился опрометью к выходу. Но я его живенько схватила, да над полом приподняла. Удивившись, очередной раз силушки босса рыкнула как можно страшнее. «Тебе приказали остаться. Нам жертва для одной магической процедуры нужна. Думаю, волшебный ху твоей кровью оросить и посмотреть, что выйдет». Чернявой пискнул и изобразил обморок. Качественно так притворился. Весь обмяк, глазки закатил, и язык высунул. «Молодец, Васёк», — одобрил босс. Успехи делаешь. Так пойдет, буду тебя к должникам отправлять на вынос А лучше конкурентам. Отправлять ты специалист. Нежно улыбнулась я и тряхнула Махмаила. А ну, говори, ты продал Эдуарду эту волшебную вещичку? Василий деловитый из сумочки выложил остатки ху. При виде расколотого лдака Махмаил оживился, резво выкрутился из моих рук и в перевалочку подошел к боссу, окинул взглядом, хмыкнул. «О, так вы с благодарностью? Ух, напугали!» От такой наглости даже дар речи отнялся. У босса. Что случалось крайне редко, так что мужик явный специалист своего дела. Осталось выяснить, какого. махмаил быстренько осмотрел осколки и кивнул. «Правильно, всё сделали. А теперь главное — не трахайтесь больше и живите подальше друг от друга. Лучше вообще на разных континентах. Тогда останетесь так до конца своих дней». «До конца дней?» — схватившись за щёки, ахнула я. Вася махнул. «Не кипишуй!» — посмотрел грозно на довольного мужика. «То есть, если мы будем жить вместе и это совершать частые половые сношения, то есть шанс, что всё вернётся на круги своя?» «Не то, что шанс!» — недовольно нахохлился Махмаил. «Так и будет, это же магия, надо соблюдать правила». С улыбкой погладил животик босса. «Малыш родится крепеньким и здоровеньким, уж это я гарантирую». «Гарантия сколько действует?» Грозно уточнил босс и хлопнул на по руке. «Смотри, столько же будет и твоя жизнь длиться, уж это я гарантирую». Махмейл снова побелел и, закатив глаза, брякнулся на бок. Я восхищенно покачала головой, а босс ехидно пнул его в бок. Тебе бы актёрское мастерство преподавать нашим футболистам. Глядишь, все кубки притащили бы на родину. На следующей неделе босс повторил своё предложение руки и сердца. И теперь всё было правильно. Шикарный ресторан. Василий снял его весь, чтобы нам никто не мешал. Свечи и скрипач. А ещё кольцо с бриллиантом. Ох, и пришлось побегать по столице, чтобы найти колечко 22-го размера с брюликом в 5 карат. Увидев цену данного украшения, мне захотелось проделать любимый номер Махмаила, брякнуться и высунуть язык, но делать этого не стало. Я теперь глава успешной компании и обязана вести себя соответствующей репутации босса. А вот это было просто ужасно. Впрочем, босс в первый же рабочий день ворвался в мой, наш кабинет, и, снимая с себя ленты туалетной бумаги, материл, на чем свет стоит каких-то куриц. Через полчаса непрерывного потока с живописными образами я поняла, что его зажали в туалете девчонки из айтишного отдела. Они еще в первые дни меня травили думая, что босс со мной кувыркается, но теперь-то кувыркается, поэтому уже не так обидно. Тем более, что работали они после пламенной речи босса еще от силы 10 минут. Но это в прошлом. А сейчас мы сидим напротив друг друга. Играет тихая музыка. За огромным панорамным окном подмигивает ночной город. Мои ладони обхватывают маленькие ручки Василия, и он надевает мне колечко. Моргаю часто-часто, как бы тушь не потекла. А потом Вася приглашает на танец, и мы спорим, кто будет вести. На каблуках, а туфли сорок шестого размера нам сделали лишь на заказ. Я выше босса на две головы, но сдаюсь, конечно. Пусть ведет. Василий в черном смокинге и короткой стрижкой. «Ах, мои прекрасные крашеные локоны!» Смотрится просто сногсшибательно. а В ритме танца неуклюже сбиваю скрипача. Тот матерится и шарит по полу в поисках вылетевшего инструмента. Глаза у парня завязаны. Босс клялся, что выбросится из вот этого окна, если кто-то увидит его в платье и накрашенном.